Держа одну руку на груди, а другую на спинке кресла, рая, не оправдываясь, ждал дальнейших вопросов. Но Фледжби отлично видел своими близко сидящими глазками, что по этому единственному пункту бесполезно его допрашивать дальше. Лиззи, хм, Лиззи, ты не сказал ее фамилии там, в саду на крыше. Но я буду более откровенен. Ее фамилия Хэксон. Рая кивнул в знак утверждения. Слушай-ка ты, мне сдается, я кое-что знаю про этого более опасного соблазнителя, у которого над ней больше власти. Он имеет отношение к адвокатуре? Кажется, это его профессия. Я так и думал. А фамилия, похоже, что Лайтвуд Нет, сэр, совсем не похоже Ну, старый хрящ, говори уж и фамилию Рейберн О, Клянусь, Юпитером Этот самый, вот оно как Я думал на другого А этот мне и во сне не снился. Отлично, старик. Валяй дальше. Желаю удачи. И можешь скупить и его просроченный векселя. Кажется, он тоже был в нашем списке. Ободренный неожиданной похвалой, Рая спросил, не будет ли еще каких-нибудь приказаний. Нет, можешь ползти, Иуда. Да подумай-ка о тех приказаниях, которые уже получил. Отпущенный с такими любезными словами старик взял свою широкополую шляпу и посох и раскланялся с этим молодым наглецом, скорее как высшее существо, милостиво благословляющее мистера Флержби, чем как бедный переживал, которым помыкают».